Глава четвёртая. «Кровь истинного дракона», — повторил Сонг за алхимиком. «Всё так. Конечно, сомнительно, что у тебя, как у юниора, получится победить практиков, ведущих кланов и сект, съезжающихся сейчас в город». Но можно же попытаться найти какого-то сильного воина и договориться с ним, скажем, предложить что-то ценное за часть крови, если он сумеет занять призовые места. Нет, думаю, я сам попробую добыть кровь, покачал головой юноша, в задумчивости попытавшись потереть подбородок и наткнувшись на маску. Сам? удивился он, но затем лишь пожав плечами, посоветовал Всё же стоит в любом случае попробовать договориться с сильным практиком. Вдруг у вас по каким-то причинам не получится. Это лишнее. Впрочем, даже захоти я это сделать, у нас с вами просто не хватит денег, ответил Сунг, после чего добавил: Не беспокойтесь, мастер. У меня есть кое-какая уверенность по этому поводу. Давайте лучше перейдём к обсуждению одного личного вопроса. Э, да, слушаю. Алхимик удивился, но против ничего не сказал. Молодому человеку понадобилось около 10 минут на объяснение. Он рассказал о своей проблеме с ядом, сославшись на месть очень сильного практика восхождения, по какой-то неизвестной сонгу причине решившего так изощрённо свисти с ним счёты. Конечно, ему не поверили, а парень на это и не надеялся. Главное было сказано. То есть вы хотите, чтобы я избавил вас от яда, а взамен? Алхимик нахмурился, связываться с неизвестным сильным экспертом не хотелось, но если юноша перед ним посулит хорошую награду, он был готов рискнуть. Тем более, что алхимический цех, а также клан Синего Феникса несомненно сумеют защитить его. Естественно, Сонг понял, чего хочет алхимик. Впрочем, это не сильно удивило. Как раз такое поведение он считал нормальным. Другое дело бескорыстная помощь. Вот что по-настоящему настораживало. «Я предлагаю вам весь урожай полученных пилюль за исключением одной для меня, а также все, что останется после алхимического преобразования от крови истинного дракона». «Согласен», – тут же кивнул фон. С его точки зрения это беспроигрышный вариант. Если молодому человеку удавалось получить кровь, он оказывался в огромной прибыли, а если нет, то ничего не терял. Только перед этим мастер, давайте составим дополнительный договор, на этот раз уже прописывающий всё, что касается создания лекарства. Ты мне не доверяешь? удивился алхимик. Доверяю, но пусть всё будет оформлено правильно. Ну хорошо, Кён Ун Фон вытащил из карманного пространства бланк договора. Несколько минут, и он отправился в руки Сонга. Юнаша проверил все пункты, прописанные в соглашении, и если он предоставляет мастеру Фону крови стенава дракона, тот обязуется не только создать пилюлю семицветного лотоса, но и лекарство на основе крови. За это Сонг отказывался от своей доли пилюль за исключением одной, а также передавал остатки используемых в алхимии ингредиентов. «Все верно», – он одним движением подписал бланк, после чего тот, как и в прошлый раз, исчез во вспышке света. «Замечательно, а теперь давай я взгляну, что за яд содержится в твоем теле». Парень постушно подошёл ближе и позволил мастеру осмотреть восприятием собственное тело. Это продолжалось довольно долго, пока наконец алхимик в какой-то момент резко не отстранился от него. В его глазах читалось сильное потрясение и похожий страх. Это да, действительно, лекарство слабее может и не помочь. только мне придётся просить помощи у кого-то из цеха врачевателей. Не знаю, кому ты перешёл дорогу, парень, но его понимание концепции яда феноменально хорошо. Я пока составлю возможные варианты рецептуры, а тебе советую подготовиться как следует к испытаниям. Ты же не думаешь, что к турниру допустят всех практиков? Тебе понадобится много удачи, чтобы преодолеть все испытания. и получить жетон пропуска. Насколько я помню, записаться можно в ратуше четвёртого слоя, и там же должны объяснить подробности. Я буду на вас надеяться, старший. Сонг поклонился и направился к выходу. Уже у самой двери его нагнали слова мастера. Всё-таки подумай о том, что я сказал. Попробуй заключить соглашение с кем-то из фаворитов. Считаю, у тебя найдётся, что им предложить, конечно, кивнул парень. Выйдя на улицу, Сонк взглянул на яркое искусственное небо четвёртого яруса, которое даже и не собиралось угасать. Ещё только-только перевалило за полдень, а такое ощущение, что сейчас вечер. Парень огляделся и направился вверх по улице, осматривая лавки, что попадались по дороге. Раз в времени до вечера ещё предостаточно, следовало найти какую-нибудь хорошую оружейную лавку и выбрать себе нормальный клинок. Благо, теперь у него должно хватить денег на это. Сонг слишком привык к ощущению, что у него всегда под рукой имелось хорошее оружие. Ему тут же вспомнился чёрный клинок. Отличный меч полученный им ещё в павильоне разрушенного неба. Очень жаль, что так всё по глупому вышло. Он даже не успел обнажить его в последний раз. Вздохнув, Сонка обратил внимание на высокое двухэтажное здание с вывеской в виде щита и меча. Наверное, это оно и есть, пробормотал парень. На входе его встретил учтивый слуга, одетый в серую униформу. Поклонившись, тот вежливо поприветствовал юношу. Мастер: Добро пожаловать в наш оружейный магазин. У нас есть отличные мечи, прочнейшая броня, защитные и атакующие амулеты высшего качества, артефакты вплоть до небесного ранга. И если не сможете найти у нас что-то конкретное, то наш магазин попробует подобрать для вас хороший аналог. Мастер: Что бы вы хотели купить? Меч. Коротко отвёл сонг. двуручный, одноручный, длинный, короткий, уточнил слуга. Одноручный длинный меч. Прошу за мной. Слуга повёл молодого человека через зал, где всюду, куда ни киньёшь взгляд, было выставлено оружие и броня. Безмолвные манекены демонстрировали полные доспехи и шлемы, а на множестве оружейных стоек стояли на показ клинки, копья, боевые молоты и алебарды. всё из эрундовой стали высочайшего качества, однако, судя по всему, не являющиеся духовными артефактами. Сколько бы Сонк ни пытался ощутить своим восприятием окружающие предметы, никакого отклика от них он не чувствовал. Слуга провёл его к дальней стене и начал демонстрировать одноручные мечи разных форм и размеров. Всё из той же отличной эрундовой стали. Наконец юноше надоело это, и он посмотрел на слугу, глухо произнёс из-под маски: "Я не чувствую в них ничего. Хотелось бы посмотреть артефактное оружие". Слуга непроизвольно запнулся на полуслове и с опаской взглянул на клиента, чьё лицо закрывала белая маска. "Мастер, артефакты находятся на втором этаже, но перед тем как взглянуть на них, Вам следует подтвердить, что у вас достаточно средств. Прошу прощения. Таковы правила, мастер. Сонг окинул взглядом оружейный зал, по которому ходили посетители, сопровождаемые слугами оружейного магазина. И здесь то же самое. Хорошо. Юноша достал из карманного пространства кольца мешочек с 50 большими духовными камнями. Ещё раз прошу прощения у мастера. Слуга с ещё большим усердием начал кланяться молодому человеку. Перестаньте кланяться и проведите меня в зал, где продаются артефактные мечи. Сонг прервал бесконечные поклоны. Ещё недавно он и сам был таким же слугой, и оттого ему было выдавайнее неловко чувствовать к себе подобное отношение. Его наконец услышали, тут же проводил на второй этаж магазина, оказавшийся намного больше предыдущего оружейного зала. Это очень напоминало сонгу принцип использования карманных пространств, и тот факт, что духовная сила вокруг него сильно истончилась после того, как юноша переступил порог зала, лишь подтверждал его мысли. В отличие от первого этажа, на этом не было никаких манекенов, только стеллажи и оружейные полки. На них лежали доспехи, оружие и предметы На этот раз слуга не стал сопровождать гостя, ограничившись лишь: "Выбирайте на свой вкус, мастер. Если захотите что-то купить, достаточно щёлкнуть пальцами, и к вам подойдёт ближайший продавец". Спасибо. Сонг поблагодарил слугу и неспешно стал ходить между полок. Количество артефактных предметов в этом магазине оказалось больше, чем в сокровищнице павильона Разрушенного Неба. А мулеты, луки, щиты, доспехи, перчатки, оружие, шлемы, глаза просто разбегались. Впрочем, так было только первое время. Сонг сфокусировался на цели и начал поиски клинка, что станет ему хорошим компаньоном. Сабли он мысленно откинул сразу. Техника сабельного боя отличалась от техники меча. И Сонг сделает только хуже, поменяв прямой клинок на изогнутый. По тем же причинам парень решил пока отказаться от короткого меча, потому как последние полгода активно тренировался со своим чёрным клинком. Таким образом, подходящего ему оружия в зале, несмотря на большой размер, оказалось не так много. Сонг наткнулся на клинок с изящной золотой ручкой под одноручный хват. Но изучив его немного, решил отказаться. Слишком лёгкий, около 500 г. К тому же, парень чувствовал заключённую в мече духовную энергию разрушения. Такое оружие первое время очень эффективно и способно противостоять даже клинкам небесного уровня, но с каждым боем оно всё больше приходит в негодность, пока не разрушится вовсе. Клинок очень быстро становится куском бесполезной стали под действием концепции разрушения, разъедающей его изнутри. Интересно, в городе есть выдающийся эксперт с пониманием концепции разрушения. Сунг задумчиво отложил клинок. Это уже второе оружие, заключённое в нём этой концепции. Следующим оружием, привлёкшим его внимание, оказался длинный меч с жёлтой кисточкой на рукоять. С точки зрения юноши такая атрибутика лишь мешала, но некоторые практики считали это важным элементом отвлечения противника во время боя. Впрочем, не в кисточке дело. Его привлекло слабое свечение, исходящее от клинка. Изучив его восприятием, Сунг пришёл к выводу, что никакой концепции Даже неизвестной ему самому в клинке не содержалось. Значит, то было нечто иное. Он щёлкнул пальцами, как говорил слуга, и почти сразу около него оказался мужчина с длинными тонкими усами. "Хотите приобрести этот меч, мастер уточнил он. Вначале расскажите о нём. Высококачественная эрундовая сталь, добываемая на востоке архипелага" Рукоять, обтянутая кожей тысячелетней змеи, артефактная закалка и духовное укрепление главного мастера печати и глифтонг. Глиф. Он уже так давно изучает начертания и даже не заметил глифа проклятия. А этот хвостик просто украшение. Сколько стоит клинок? Сонг внимательно обшарила взглядом каждый сантиметр меча, пытаясь отыскать спрятанный глиф. «Восемьдесят тысяч!» «Сколько?» Парень чуть не подавился, но сдержался, не дрогнув. Он мысленно порадовался, что сейчас на его лице находилась маска. «Я возьму за шестьдесят!» «Мастер, прошу прощения, но такая цена смехотворна! Меч уникален!» Его закалял лучший эксперт архипелага, А вы предлагаете за него 60.000? 78 Войдите в мои положения. 70. А вы же понимаете, что эрундовый клинок не может стоить таких денег, кто бы его ни закалял. Глифтонг усиливает клинок в несколько раз. Он фактически равен оружию не песного ранга. 75. Это моя последняя цена, мастер. Послушайте, Мне придется раз в несколько лет обновлять силу глифа, а это дополнительные расходы. Войдите и в мое положение тоже. 72 тысячи, и я еще возьму у вас вот этот набор почистки оружия. Хорошо, мастер. Исключительно из уважения к вам. Возьмете ножны к клинку? Да, пожалуйста. Все вместе будет вам стоить 74 тысячи духовных камней. Сонка расплатился с магазином и поспешил на выход. К сожалению, купленный им клинок, хоть и считался длинным, всё же был меньше чёрного, хорошо хоть не намного. Зато к нему шли ножны, и теперь не нужно постоянно заворачивать оружие в тряпку, беспокоясь о том, чтобы на него не попала вода или грязь. Выйдя, парень сразу же отсоединил жёлтую кисточку и намотал на кулак верёвку, прикреплённую к ножнам. Закинул меч за спину. Так-то лучше. Теперь он чувствовал себя куда увереннее. Перед тем как покинуть четвёртый ярус, Сонг забежал в ратушу, записавшись на испытания к предстоящему турниру, при этом заплатил за это целых 4000 духовных камней. Вот же, это же не подъёмная сумма для обычных практиков, возмутился парень. В предстоящем испытании участвовали юниоры этапов формирования рисунка и воплощения. Очевидно, что простых людей среди них не было. К тому времени, как он закончил со всеми делами, наступил вечер, чтобы успеть за светло вернуться, и юноша поспешил на третий слой. Следовало вернуть долг старику, в конце концов в небытье его и сон бы здесь сейчас не стоял. Он больше не хотел оставлять за собой непогашенные долги, как в случае людей, помогавших ему, так и причинивших зло. Найти старика на третьем слуе оказалось очень просто. Он сидел в той забегаловке, которую показывал перед уходом в Сонгу, и глотал напиток по запаху напоминающий мухоморную настойку. О, а вот и мой чемпион. Что, нагулялся, да? Еле ворочая языком, прокричал Стрик, заметив появление молодого человека перед ним. А ты это, а изменился, да. Одежда беленькая и маска какая-то другая. Старший высняли себе жильё. Конечно. Конечно нет, да. Я же здесь спью. Когда мне снимать это жильё, да? Стрик внезапно уронил голову на руку и захрапел. Заберите его отсюда. Если он так и продолжит спать, я сдам его страже, обратился к Сонгу хозяин таверны, подойдя к столику. Хорошо, Сонг подхватил лёгкое как пушинка тело и вышел. После этого он нашёл ратушу третьего слоя и заплатив там 500 камней развития, купил небольшой домик в районе доков. Отнёсся туда старика и положил его на простую деревянную кровать. Со старым соломенным матрацом юноша уложил кубчую на дом, а также почти 1000 духовных камней во внутренний карман обноска влода. Спасибо вам, старший. На прощание он слегка поклонился храпящему старику перед тем, как уйти. Теперь его целью стало предстоящее испытание.